У школьных ворот Фэми на мгновение замерла, напыжившись, словно старая курица, обозревая пейзаж, вдыхая полной грудью свежий воздух. и не в чем было себя упрекнуть. Она выполнила свой долг и получила при этом массу удовольствия. Внезапно она обернулась и увидела, как Дэви огибает трактир по дороге из школы. При виде него ее глаза заблестели. С нее слетели остатки притворной кротости — Она высоко подняла голову и встретила его лицом к лицу. «Ты», — заверещала она, — «а ведь ты хотел прибрать к рукам горшейковский приход. Ну и кашу ты заварил. Как ты только смеешь смотреть мне в глаза. Не видать тебе прихода, как своих ушей. Скажи спасибо, если из школы не попрут». Она вихрем развернулась, взмахнув юбками, и зашагала прочь. Деви смотрел ей вслед. Он хотел было пойти за ней, но она уже ушла далеко. Вернувшись, он распахнул ворота и поспешил в дом. «Что случилось, матушка? Похоже, в деревне все рехнулись. Там у ворот я встретил миссис Кулер, а по дороге домой сегодня все отводили глаза при виде меня». Жанет медленно встала, как будто ее ноги и руки налились свинцом. Повернулась к сыну. Ее глаза горели на мертвенно-бледном лице, — Еще бы, — прошипела она, — меня тоже тошнит от твоего вида. Но в чем дело? На его сунувшемся лице была написана тревога. — В тебе, — ответила она, — как и всегда. За что Господь послал мне такого сына? Ужасная мысль осенила его. — Это Джесс, — запинаясь, пробормотал он, — Джес Лауден. Так ты признаешь свою вину? — усмехнулась она. Галантный кавалер хвастается своей победой. «Нет-нет, я здесь ни при чем, матушка, это не я!» Ее усмешка стала еще более кривой. «Так ты все отрицаешь!» «Да!» Джанет выпрямилась во весь рост. «Хотя бы не лги мне!» — яростно вскричала она. «Ты всегда приносил мне дни разочарования. От тебя не было ни радости, ни утешения. Ты навлек на меня поистине ужасный позор» и в дополнение ко всему ты лжешь мне, своей собственной матери, ради спасения своей жалкой шкуры?» И издевки вывели его вы из себя. Не подумав, он бросил. «Я не лгу, матушка, я здесь ни при чем, это роб!» Тишина. Страшная бледность покрыла ее лицо. Она занесла руку, чтобы ударить его. «Что?» — крикнула она и со всего маху отвесила ему пощечину. «Ты смеешь обвинять своего святого брата, который смотрит на нас с небес? Какая же ты мразь! Ты не чудовище, ты хуже! Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» «Матушка!» — он поднял руку, заслоняясь от ее ударов, отступая. Слезы навернулись у него на глаза. «Я не... я не то хотел сказать!» «Да неужели, трус, тварь ползучая? Да как у тебя язык повернулся оклеветать честного парня, который не может ничего ответить из могилы? Лучше бы Господь забрал тебя и оставил мне Робина!» «Я тоже этого хотел бы», — прошептал он побелевшими губами. «Ты лжешь!» — воскликнула она. Ее грудь тяжело вздымалась. «Ты бы этого не хотел. Ты лжец и трус. Но я всей деревне расскажу, какую напраслину ты возвел» на моего бедного мертвого Робина. Уж я постараюсь, чтобы ты получил по заслугам. Да, Господь свидетель, ты это заслужил, и получишь все, что тебе причитается. Замолчав, она развернулась на каблуках и вышла. Вечер в субботу на той неделе выдался пасмурным и душным. Дэвид толком не сознавал течение времени. Каждый день был настоящим кошмаром, нагонял оцепенение и страх. «Наконец-то настала суббота. Никакой школы, никакой Джесс никаких разъянутых детских ртов и глаз, в которых написано тайное знание, ты табу. Вот именно, он был табу. По дороге к мельнице Хоуи его разбирал истерический смех. Его измученному рассудку казалось смешным, болезненно смешным использование этого дикарского кодекса в христианской общине» и все же на него наложили табу. Ему хотелось кричать от напряжения, несправедливости и стыда. Охваченный смутным страхом, Дэвис вернул с дороги и спустился к заброшенной мельнице. Он попросил Струтерса встретиться с ним здесь, но предчувствовал разочарование. Старик наверняка не придет. Он едва не заплакал от облегчения, когда увидел, что пастух сидит на низкой стене вдоль канала, Опершись спиной о ржавую лопасть старого колеса, а его Колли лежит у подножия плотины. Рад тебя видеть, Дэн, произнес Дэви надломленным голосом. Я боялся, что ты не придешь. Струтер свынул трубку изо рта и жестом пригласил его сесть рядом. Хорошенько уж ты обо мне мнение. Друг я или кто? Даже я не знаю, Дэн, ответил Дэви. Губы у него дрожали. Неделя выдалась тяжелая, я бы не удивился. «Ох, не знаю, все пошло наперекосяк, все неправильно». «Угу», — скупо подтвердил Струтерс. «Еще как наперекосяк. Это у вас в деревне все неправильно. А мы у себя на ферме далеко». Осунувшееся несчастное лицо Дэви слегка прояснилось. Он поднял голову, и в его глазах загорелась привычная тоска, в слетел привычный вопрос. «Как дела на ферме?» «Паршиво», — ответил на чистоту Струтерс. «Твой красавчик-брат надел кучу долгов, а земля — это никуда не годится». «Придется затянуть пояса и вкалывать, но мы бы справились, если бы миссис Эйли пришла в себя. Она труженица, что надо, и настоящий боец. Но, Господи помилуй, на нее словно столбняк напал. Я то и дело замечаю, как она сидит у окна, Не шелохнется, все глядит в никуда. Молчание. Струтерс проницательно покосился на Дэйве. «Ты сам прекрасно знаешь, что твое сердце твоя душа на ферме. Парень, любовь к этой земле у тебя в крови. и любишь и понимаешь ее, в отличие от роба». Дэйве обхватил голову руками. «Калеки не место на ферме», — чепуха отрезал Струтерс. «Коллег ты или нет, а из тебя вышел бы отличный фермер. Руку на отсечение даю». Повисла тяжелая тишина, а затем Дэви встал, отвернувшись, чтобы Струтерс не увидел страха в его глазах. С глубокой печалью он произнес. «Дэн, для этого разговора слишком поздно. Похоже, мне теперь придется заняться другими делами». Его слова прозвучали обреченно, Струтерс не ответил. «Я пойду, Дэн», — продолжил Дэви. Спасибо, что пришел. мне стало намного лучше. Он двинулся по тропинке и трутер составил ему компанию. Наверху, где их дороги расходились, трутерс остановился и положил руку дэну на плечо.